Рождение внука. Мой внук Андрюша родился 19 февраля 67 года, около 9 часов утра. Его рост был 51 сантиметр, вес 3 килограмма 200 граммов. Имя Андрей получил в честь дедушки Андрея Ивановича Малаева. Я бы никогда не дала ему этого имени, так как из всех окон нашего дома по вечерам раздавались крики «Андрей» или «Андрюша». Мама и бабушки звали своих детей и внуков домой. Это имя было, пожалуй, самое распространенное в то время в Москве, но для сохранения покоя в семье надо было дать мальчику именно это имя. Шурик прыгал до потолка от радости, когда узнал, что родился мальчик, и послал в Тбилиси чуть ли не 12 телеграмм. Однако после этого интерес к ребенку как будто пропал. Он им не занимался. Когда Лида была еще в родильном доме с мальчиком, к нам приехали мать Шурика, кнари Азаревна и его дядя. Я была уже на пенсии, но всегда очень занята. Надо было обеспечить семью продуктами, приготовить еду на весь день, убрать квартиру и сделать много других всяких дел. Еще до рождения внука я шила для него мягкое стеганое одеяльце из светлого синего шелка на голубой подкладке. Оно служило ему много лет. Надо было купить и такие вещи, как коляску, кроватку и ванночку для купания. В то время в наших магазинах на все был дефицит. Объехав полгорода, я смогла купить коляску и ванночку, но никак не могла достать. детскую кроватку. В конце концов, я достала ее в ближайшем мебельном магазине, дав продавцу взятку. Он пригласил меня в подвал, где стояли несколько прекрасных детских кроваток белого цвета. Я заплатила в кассе, принесла продавцу чек и дала ему дополнительно 100 рублей. Так в нашей стране можно было купить все, что угодно, но давать взятку было лично для меня очень трудно и противно. Большое участие в новорожденном приняла сестра Бабеля Мария Эммануиловна, жившая в Брюсселе. С ней мы познакомились еще летом 61-го года, когда она приехала в Москву вслед за старшей дочерью Бабеля Наташей. После знакомства мы с мэри начали переписываться, что продолжалось до самой ее смерти в 89-м году. Узнав от меня о скором рождении ребенка у Лиды, Она написала мне, что начала вязать для него теплые вещи из голубой и розовой мягкой шерсти. Получив впоследствии от Мере посылку с детскими вещами, мы с Лидой очень развеселились, так как связанные ею кофточки могли пригодиться только для куклы. Так они были малы. В апреле возник вопрос о даче на лето. Любовь Михайловна Иренбург хотела, чтобы мы вновь поселились рядом с ними в дачном поселке в Новом Иерусалиме. Мы, как я уже писала, сняли дачу вдовы профессора Бориса с Скартормаева, книги которого о строительстве материалов я читала еще в студенческое время в Томске. Должно быть, в самом начале мая или в середине июня мы переехали на дачу. Михаил Львович Порецкий помог мне с переездом в своей военной организации. Он достал небольшой автобус и поехал с нами сам. Примечание. Племянник мужа тетки Бабеля по материнской линии. Конец примечания. Маленький Андрюша, которому было три с половиной месяца, лежал на руках Александра Матвеевны, моей бывшей домашней работницы. Она согласилась пожить с нами на даче и помогать нам с Литой. С нами поехала мой племянник Юра и наш хороший друг Георгий Петрович Шторм. Примечание Шторм. Георгий Петрович – известный писатель, историк, 1898-1978 годы. Конец примечания. Все приехавшие с нами поразились красоте окружающей природы, и всем понравилась снятая дача. Кто-то даже сказал мне, только вы могли выбрать такое место. А на самом деле я ничего не выбирала, сняла первую дачу, которую посоветовал художник, сосед Оренбургов. Оставшись одни, мы с Лидой часто ходили в лес, забирая с собой Андрюшу в коляске. Это были очень приятные и полезные прогулки. Из леса мы выходили в поле, засеянная пшеницей, по краям которого росло много цветов, васильков и ромашек. Возвращались домой с букетами и грибами. Так еще я со времен моего сибирского детства любила собирать грибы, то часто уходила одна в лес и бродила». Лес был очень разнообразный, то кусок с осинами, то с березами, то с хвойными деревьями, то с мешанной. Попадались маленькие полянки и участки с малинником, где можно было позже собрать поспевшие ягоды. Иногда я, взяв Андрюш в коляске, приходила к Оренбургам или к Журавлевым, жившим на другой стороне поселка. Примечание имеется в виду семья Дмитрия Николаевича Журавлева, 1900-1991 годы, мастера художественного слова, народного артиста СССР. с примечания. Я думаю, что благодаря Оренбургу дачный поселок Нил снабжался продуктами из гастронома Гума. Один раз в неделю к нам приезжала машина Гума и привозила их. Можно было даже сделать заказ на то, что вы хотели бы получить, и на следующей неделе все это доставлялось. Учитывая плохое положение с продовольствием, в то время в Москве возможность купить продукты из такого хорошего магазина была большим преимуществом. «Накануне дня моего рождения, 1 июля, я сделала большой заказ, так как ожидала гостей из Москвы. Заказанные продукты, курица, вырезка, ветчина, черная икра, сыр, масло хранились в холодильнике в нашей большой комнате». Но случилось так, что вечером 30 июня у нас на даче погас свет. Все содержимое домашнего холодильника пришлось сложить в корзину и перенести на ледник, расположенный во дворе дачи. А утром мы обнаружили, что все продукты вместе с корзиной украли. Я позвонила в Москву моей приятельнице Валентине Ароновне Мельман и попросила ее привезти, какие достанет продукты, ограничившись самым необходимым. Не знаю, каким образом окражу знал Илья Григорьевич Черенбург, но среди дня к нам пришла его Дочь Ирина Ильинишна и принесла ветчину, сыр, масло, сказав, что Эленбург очень разволновался, боялся, что мы умрём с голоду. Я пыталась сказать, что друзья купят и привезут мне все, что нужно, но Ирина Ильинична отказалась нести продукты обратно, и Эренбург может обидеться. Пришлось все оставить, это была единственная материальная помощь, которую я приняла от оренбурга Я никогда в такой помощи не нуждалась, так как всегда твердо стояла на собственных ногах. Зато я нуждалась в хорошем отношении, и с лихвой получала это от оренбурга и всей его семьи. Кусты сирени, белые и фиолетовые, посаженные вокруг нашей террасы, в июне расцвели и наполнили ее своим запахом. Незабудки в траве на всех ничем не засаженных участках цвели в изобилии, и мне казалось, что мы живем в сиренево-незабудочном раю, и у меня, у Лида, осталось очень приятное воспоминание о нашей жизни в летние дни на даче вместе с маленьким Андрюшей. В сентябре Лида вернулась к работе, а ко мне на дачу приехала Александра Матвеевна. Погода была весь сентябрь, очень хорошая, было бабье лето, как принято говорить в России про теплые солнечные дни сентября. «Когда Александра Матвеевна занималась стиркой или приготовлением обеда, я гуляла с Андрюшей в коляске по лесу, по берегам речки и часто встречалась там с Дмитрием Николаевичем Журавлёвым. Он, гуляя, любил разучивать наизусть рассказы и стихи для очередного своего выступления на сцене. Поговорив немного, мы расходились в разные стороны. Я не хотела ему мешать». Недалеко от нашей дачи была дача архитектора Георгия Павловича Гольца, где в тот год жили его вдова Галина Николаевна Дочь художницы Ника Гольц и ее подруга, тоже художница Таня Лившиц, дочь Исака Леопольдовича Лившица, друга Бабеля еще с гимназических лет. Таня Лившиц познакомила меня и Лиду с Галиной Николаевной и Никой, и мы стали общаться друг с другом. В конце сентября мы вернулись в Москву, договорившись с хозяйкой, что на будущее лето снова к ней приедем. В Москве нас ожидало много проблем. Еще до отъезда за город отношения Лида с Шуриком разладились, на дачу он к нам ни разу не приехал, и Лида подала заявление в суд для развода с ним. Шурик подал свое заявление, чтобы отнять у нас комнату и разделить имущество пополам, хотя никогда ничего не покупал в дом на свои деньги. После большого числа судебных процессов, наконец, Лида была разведена, а я отстоял нашу квартиру, договорившись с Шуриком о выплате ему тысячи рублей за то, чтобы он оставил нас в покое. Через какое-то время он уехал в кооперативную квартиру. Никаких свободных денег у нас следа не было. Мы заняли их в долг у нашей приятельницы, художницы Татьяны Исаковны Лившиц. За 8 месяцев мы расплатились с долгом.